Жил-был щенок. Он жил во дворе, в собственной конуре. Как всякий преданный пес, щенок сторожил двор и дом хозяина от воров. Но какие они из себя, эти воры, щенок не знал. Кто идет? Скажите, пожалуйста, вы не вор? Нет. не отвечает. Значит, точно вор. Стой! Ларить буду! Ну, давай. Сейчас. Нет, не так. Вот я какой. <свят> Ты, щеночек, ошибся. Я не вор, я почтальон. Письмо принес твоему хозяину. Ой, извините, пожалуйста. Ну, хоть бы одного вора поймать Тогда бы хозяин увидел, какой я хороший сторож Но только воры мне почему-то не попадаются Я храбро ворота от воров Работа непростая, работа – будь здоров! И раз уж мне хозяин построил комуру, Выходит, я и правду пришёлся ко двору! па па ра ра ра па ра ра ра па ра па-па-ра-ра-ра-ра-я! ра ра ра па ра па ра па ра па ра ра ра ра Я день и ночь на страже, В ГОЛОД И В ГРОЗУ НЕ ДАРОМ ЖЕ НЕ зряже Я КОСТОЧКИ ГРЫЗУ И РАЗ УЖ МНЕ ХОЗЯИН ПОСТРОИЛ КОНУРУ ВЫХОДИТ Я И ПРАВДУ ПРИШЕЛСЯ КО ДВОРУ ПАМ ПАРАРАРАМ ПАМ ПАРАРАРАМ ПАРАРАРАМ ПАЯП ПАРАРАРАМ ПАРАРАРАМ службу не даром дается конура Парам-парам-пам-парам Парам-пам-пам-пам-пам парам, парам, И раз уж мне хозяин построил конуру Ха, Выходит я и вправду пришелся ко двору Пам-па-парара Пам-па-парара пам па я Пам-па-парара пам пара raram pamparara vas pamparara vas pamparara vas pamparara